Глава двадцать седьмая. «Бытовые трудности Кира». Степан злился, вопил, ругался, но результат от помощи Северина был и еще какой. Даже Кир это признавал, хоть и очень и хотелось. «Отпусти!» – шипел он на побратима, который теперь делал какие-то совершенно немыслимые выпады и почти неуловимо быстро двигался. «Блин, помесь Зора Человека-паука!» «А будешь гнусно оскорблять, еще получишь!» – пригрозил Степан. Он начал чувствовать себя клево, так-то был на одном уровне с Киром, а теперь все значительно интереснее. В Лукоморье внезапно и сильно испортилась погода. Какие-то не по-весеннему занудные дожди изводили всех. Ярик предложил разогнать над дубом облака, но это ничего бы не дало, поэтому решили пока вернуться в людской мир. Катерина с превеликим трудом заставила себя заглянуть в книги, осознавая, что пока они были в Лукоморье, уже успела подзабыть, чем в школе-то занималась. Степан и Кир делали вид, что их тошнит, стонали, рвались на любые пробежки и тренировки, но Бурый силой загнал за стол с книгами. Так что возвращение домой они восприняли почти с облегчением. Катерина чувствовала себя уставшей, страшно соскучилась по семье и весь первый день после возвращения из Лукоморья просто валялась на диване, ничего не делая. «Не мудрено, столько всего было!» Баюн глубокомысленно покивал головой, перебрался к своей уютной лежанке у Кати в комнате и свернулся на ней в плотный меховой пуфик по традиционно котиковской технологии. «Что-то мы в этом году очень уж лихо летаем по лукоморию? он подумал и добавил, как когда-то Катерина. «И далеко, и близко, и высоко, и низко», – и пофыркал в усы. Школу никто не отменял, и через несколько дней после возвращения из лукоморья Катерина заметила, что Кир какой-то очень хмурый. Что с ним такое стряслось? Катерина хотела уточнить, но надо было бежать переодеваться для физры. А в спортзале Степана и Кира отозвал сторонку физрук и торжественно представил их какому-то важному мужчине. Тот попросил показать, что они могут. Мальчишки пожимали плечами и хмыкали, а потом, переглянувшись, выполнили кое-какие эффектные приемы. «Двигаются хорошо, можно сказать, отлично», – сдержанно похвалил мужчина. «А с фехтованием кто-нибудь из вас дело имел?» «С фехтованием нет, а вот боем на катанах я занимался», признался Степан. «Это уже интересно. Техника, конечно, совсем другая, но хоть в руках оружие держал, а ты?» Он покосился на Кира. Тот помотал головой. «Ну и в самом-то деле, что он там умел? Бой на мечах, коротких и длинных, бой со щитом, метание боевых ножей и топора с улицы, бой с копьем? Сущая ерунда!» Фехтованию-то его не учили, да и попросту настроение было хуже некуда, вот он и отодвинулся подальше, а потом и вовсе вернулся к Катьке. «Ты чего такой?» – шепотом спросила Катерина. «Все нормально», – преувеличенно бодро соврал Кир. Степан настолько впечатлил тренера по фехтованию, что тот договорился о паре пробных тренировок, и первая вот прямо сегодня. Кир уныло провожал Катьку домой, понимая, что ничего приятного ему не светит, даже к Степке не пойдешь, потому что он на тренировку укатил». «Да, уроки-то у Катьки можно сделать, а вот потом придется возвращаться домой». «Так, что с тобой случилось? И, пожалуйста, когда ты собираешься мне наврать, ты учитываешь что я-то это все слышу», — напомнила ему Катерина. «А, ну да, точно. Да ничего такого не случилось, просто бытовые трудности». «Колись, а то все равно не отстану», — хмуро предупредила Катерина. «А, ладно, если ты хочешь знать. Короче, к этому гаду приезжает его младший братец учиться в Москве. Перевели его в колледж сюда». «Ну и где же мальчику жить?» – отгадаясь трех раз. Гадом Кир упорно называл маминого второго мужа Евгения. «У вас?» – Катерина удивленно подняла брови. «Разумеется!» – кивнул Кир. С этим самым Евгением у него установились отношения, напоминающие вооруженный нейтралитет. Кир всячески старался как можно меньше этого самого мужика видеть, как можно меньше о нем слышать и как можно реже с ним встречаться. И вообще-то это всех устраивало. Но вот вчера пришла в его комнату мама и сказала, что к ним приезжает младший брат Евгения. «И что?» Кир как-то сразу не уловил, какое отношение это имеет к нему, а услышав, что этот самый перец будет жить в его комнате, чуть сдержался, чтобы не нахамить. «Да с какого перепуга!» Это была его комната, его крепость. Он никому не позволял сюда соваться, а тут нативом «Кирилл, так надо! Где же еще мальчику жить?» «Мам, если он будет жить здесь, меня здесь не будет», – заявил Кир, и дальнейшее вспоминать вообще не хотелось. Отец тоже не горел желанием его взять к себе. Евгений корчил презрительные рожи, а мама старательно делала вид, что все отлично. Кир очень хотел со Степаном переговорить. Нельзя ли сколько-то у него перекантоваться? А тут такой облом. Катерина сочувствовала, утешала и так в этом преуспела, что вечером Кир ушел домой почти что в нормальном расположении духа, которое тут же испортилось в дребезги потому что выяснилось, что парень приезжает уже завтра. «Ничего-ничего, тебе только полезно будет. Ишь ты, живешь как барин в отдельной комнате», – бухтел Евгений, а Кир от ярости едва сдерживался. Утром собрал с собой самые свои ценные вещи – но вот что то из техники какие то самые важные для него мелочи которые непозволительно было лапать чужим ты чего ходишь нагруженный как верблюд спросил степан и не дождавшись ответа начал рассказывать какой фурор он произвел на тренировке правила плевые а сама шпага гораздо легче меча не сравнить тренер такой шикарный мужик сегодня опять еду не хочешь со мной за компанию кир молча помотал головой После уроков радостный Степан опять унесся, а Кир потащился со своей ценной сумкой провожать Катьку. «Кать, можно я у тебя вещи оставлю? Сегодня вроде как приехал этот, который брат Евгения. Я его не знаю, а у меня там и карточка банковская, и техника, и кое-что из дорогих шмоток. Не хочется, чтобы лишние вопросы были, откуда я это взял. Конечно, оставляй. Пообедаешь? Нет, мама сегодня дома, гости принимает». Кир сморщился. Просила не задерживаться». Лучше бы он задержался. В его комнате уже расположился нагловатый парень, постарше самого Кира. Он развалился на диване, составив ноги в кроссовках на кресло. «Ну, здорово! Это ты, что ли, мой новый родственник?» «Здорово, коль не шутишь», – процедил Кир. «Ноги убери». «Чего? Ноги с кресла сними», – вежливо попросил Кир. «Изо всех сил старался». Но, увидев на своей кровати небрежно брошенную чужую грязную футболку, почуял, что вежливость медленно, но верно испаряется. «И вещи свои сюда не кидай!» «Что-то еще?» Парень с линцой поднялся, и выяснилось, что он на голову выше Кира. «Мне Женька недаром говорил, что ты пакостный урод!» На шум и вопли брата примчался и Евгений, и Марина, мама Кира. К тому времени гость получил уже все, что ему причиталось, и кое-что даже авансом. Правда, он так и не понял, как же это вышло, что этот задиристый тип, который тут какие-то права качать начал, так его побил. Пацан же хлипкий и значительно слабее на вид, чем он сам. Кир, злой, разъяренный, не стал слушать вопли Евгения и то, что мама хотела сказать, а попросту схватил в охапку одежду, рюкзак и выскочил из дома, словно за ним волки гнались. Вылетел на заснеженную улицу, кое-как напялил на себя куртку и быстрым шагом убрался прочь. Сам не знал, куда шел, просто так, куда-то, куда ноги несли. Катька позвонила минут через десять. «Киру, у тебя все хорошо?» «Хотя чего я спрашиваю? Знаю же, что плохо. Ты где?» «Понятия не имею». Кира гляделся, сориентировался и назвал улицу. «И чего тебе туда занесло? Иди к нам!» распорядилась Катька и у Киры потеплело на душе. «Да, это только до вечера, но хоть не по улицам мотаться». Катерине хватило несколько минут, чтобы выяснить у побратима все подробности, о которых он ни за что рассказывать не собирался. А вот рассказал и легче стало, гораздо легче. Сам не заметил, как немного пришел в себя, и его тут же уволок Бурый, который привычно разворчался на ученика за разгильдяйство. А Катерина в глубокой задумчивости ушла к маме. «Как мы с тобой думали, все плохо», — сообщила она маме. Они сходу сцепились, подрались даже. Киру-то что? Он пятерых таких положит и не заметит. Но жить с таким придурком в одной комнате... Да, это уже совсем перебор. А сама-то что думаешь? Он же твой побратим. Мам, ну что я могу думать? Жалко, что Степан где-то там. Катерина покосилась на маму. Или мы тоже можем? катюша твоего папы несколько лет жил его лучший друг, твой крестный, дядя Саша. А у моего деда был друг, как у тебя, Кир, названный брат. Он погиб во время войны. — Погоди, так твой дед не воевал, ему же лет 14 всего было, — удивилась Катя. — Ну и что, что не воевал? Дед и его друг вдвоем по улице шли. Началась бомбардировка, упал снаряд. Друга осколками убило на месте. Твоему деду повезло, остался цел и невредим. Правда, всегда друга помнил и говорил, что жизнь за двоих должен прожить. За себя и за Витьку. Это я к тому, что мы поймем. Вопрос только в том, ты-то сама как хочешь. И тут Катерина призадумалась. Первое побуждение – сказать, что «да, Киру надо помочь». А потом… Она, если честно, любила, когда дома никого, кроме родных, не было. Нет, ей нравилось, когда мальчишки приходили, но их частенько было многовато, прямо скажем. Да и потом надо одеваться, себя держать правильно, постоянно думать, что говоришь. Родные, понятно, они ее любят в любом виде. Сказочные тоже. А вот Кир… Не-не, это неудобно, да и неуместно. Одноклассник все-таки, чего еще не хватало?» Вот выходит она такая утром заспанная, да не чёсанная. а тут Кир. Чужой человек постоянно в доме. Стоп. Погоди-ка, почему чужой-то? Ты же его сама братом назвала. Никто ведь за язык не тянул. И он... Ему это очень надо, сама же знаешь. Какой же он чужой? Вон, ему плохо было, я же сразу почувствовала. И он тебя чует. Это уже не порвать, не выкинуть, не задвинуть в пыльный угол. Да и вообще за свои слова отвечать надо, размышляла Катерина, и стало ей стыдно. Так стыдно, что она за щеки схватилась. Точно, красный, словно из бани вышла. Она подняла глаза на маму. Я хочу ему помочь. Как ты думаешь, это возможно? Вам это будет очень тяжело. Мы справимся, улыбнулась мама. Она уже некоторое время назад говорила о такой возможности с мужем и родителями. Как только узнала, что Катюша и Кир стали побратимами, поняла, что очень может быть, проблему с Киром надо будет решать. Их новая родня, Марина, мама Кира, частенько звонила и жаловалась на то, что второй муж Киром недоволен. Никак не может ее сын найти с ним общий язык. Говорила о том, что бывший муж брать сына тоже не хочет, и что делать она не знает. «Не переживай, сейчас только надо уточнить, а сам-то Кир к этому как отнесется?» «А его мама?» Катерина представила разгневанную маму Кира, поджидающую сына домой, и поежилась. «Ну, это мы берем на себя». Баюн вплыл в кухню а за ним впорхнула Жаруся и покивала изящной головкой. «Не волнуйся, ты же знаешь, Байон у нас не может убедить только одного персонажа». «Кого это?» Байон тут же оскорбился, что кого-то там убедить не может. «Как кого? Себя любимого? Помнишь, ты собирался на диету сесть и худеть, а когда не вышло, решил самовнушиться?» Жаруся рассмеялась, словно прозвонил золотой и звонкий колокольчик. «Да вот еще ерунда какая, придумываешь что-то в полете» тут же заворчал боюн «а вот с Мариной вашей с одной лапкой справлюсь, то есть даже коготком. Иди, радость моя, Киру, обрады мальчика». Катерина обняла маму и пошла было но оглянулась и заметила, как они переглянулись. «Что? С победой тебя!» – тихо сказал Баюн. «Это трудно, когда надо самой чем-то поступиться. И бывает иногда даже труднее, когда это не порыв в бою, а обдуманный поступок. И надолго». Кир даже рад был, что валяет его бурый по полу, как что-то беспомощное. Больно, конечно, но хоть не думать о... Ну, о том, что ему сегодня возвращаться надо. «Ты соберешься сегодня или нет?» — рычал волк, которому мальчишку было жутко жалко. «Тобой сегодня только полы протирать!» «Волчок, может, прерветесь?» Кадерина присела перед Киром на корточке и подала ему чашу с дубовой водой. «Ладно уж, реанимируй. Все равно толку от него никакого» проворчал Бурый, а, проходя мимо Катерины, испытывающий глянул на нее, а потом перевел взгляд на Кира. Катерина улыбнулась и кивнула. Бурый только хмыкнул. Ушел, дверь прикрыл, и баюна за хвост из-под двери уволок. «Спасибо за воду», — буркнул Кир, поднимаясь и проверяя, все ли части тела у него на месте. За окнами почти совсем стемнело, и настроение портилось все стремительнее. «Можно у тебя спросить?» валяй Кир сел на лавку, вытянул ноги и тоскливо смотрел в темноту, разливающуюся на улице. «А как ты смотришь на то, чтобы тут пока остаться?» «Ну, пожить у нас». Катерина давно не видела такого изумленного выражения у названного брата. «Что? У вас? А а твои родные? А ты?» Кир все бы отдал, только чтобы ему позволили, но мечтать себе не разрешал. «Что он, дурак, что ли? У них такое родство, которое нормальные люди даже и не вспоминают, а побратимство. Да разве взрослые это поймут?» «И мои родные, все!» Катерина выделила голосом последнее слово. «И я сама. Мы все будем рады, если ты останешься. Нет, ну, с мамой твоей, конечно, надо будет поговорить, вещи собрать, но боюн говорит, что с этим проблем не ожидается. Ты, главное, скажи, сам-то что хочешь». Кир сидел и только глазами хлопал. Ему счастье на тарелочке с каемочкой предлагают, а вот подише ты слов не находится. Он почему-то точно знал, что отсюда не прогонят, не начнут обвинять в том, что он не такой, как кому-то хотелось бы, и он никогда не будет чувствовать себя здесь лишним. «Кать, да ты что? Да что ты спрашиваешь, хочу ли я? Да я даже мечтать не мог, боялся. Так же не бывает?» «Бывает, бывает». Баюн, разумеется, все равно прибыл. «Ты, дружочек, соберись?» «Подумай, что тебе из вещей взять надо, и мы к матушке твоей наведаемся, а то у тебя там смартфон разрывается». Кир покрутил головой, соображая, где этот самый смартфон. До него медленно, но верно доходило, что его беда растворилась, словно ее и не было, растаяла и исчезла. И пофиг, что в его комнате теперь будет жить этот братец Евгения, и на самого Евгения ему отныне наплевать. «Мама, маму он все равно любит. Даже злиться на нее толком не выходило». Так она старалась как-то сгладить напряжение между вторым мужем и сыном, так пыталась как-то наладить жизнь. Но не вышло, как ей хотелось. Кир на самом-то деле все понимал, просто сейчас получилось так. «Кир, приди в себя, отомри и активизируйся», — толкнул его под локоть бурый. «Понимаю, что ты счастлив, только дело-то надо доделать, а то там твоя мама уже Алене звонит, тебя разыскивает». Вечер вышел суматошный. Евгений, гневно поджидавший Кира на пороге, был аккуратно отодвинут в сторону, словно вещь неодушевленная. И право же, такая неважная. Марина плакала и растерянно смотрела, как сын собирается и уходит. Евгению было внушено, что Кирилл поживет у родственников, чтобы дискать самого Евгения и братца его ненаглядного не стеснять. Да, вот и родственники присутствуют, Алена, тетушка двоюродная, приехала родственница помочь и племянника забрать, а эта троюродная сестра, с ним в одном классе учится. Все равно некоторым троюродные, шестиюродные, да хоть родные. Баюн презрительно косился на младшего брата Евгения и самого Евгения. Ну-ну, думаешь, что такой умный? Выжил мальчишку и рад? Мерзкий тип, что он, что братец его младший, фррррр. Кир торопливо собирался, не обращая на чужака никакого внимания. Все. Теперь его это не волнует. Зато когда он поднялся в квартиру, куда его так неожиданно позвали жить, его ждал сюрприз. «Кир, иди сюда!» – позвала Катька. И лицо у нее было такое, ну как на день рождения, когда она подарок приготовила и сейчас вручать собирается. Катька поманила его к гостиной и, положив руку на стену, открыла какую-то новую дверь между стеней. «Заходи!» Кир шагнул и чуть не ахнул. «Это же...» «Это же такая же комната, как у меня дома!» «Ну да, я специально Шуню фотки показала. Он у нас такой талантливый Норуш!» Катерина незаметным кивком головы показала на Норуша, который совершенно случайно оказался поблизости и теперь старательно делал вид, что все это такие мелочи, право же. «Шунь, спасибо тебе огромное!» «Кать!» Кир пытался подобрать слова, но они почему-то никак не находились. «Все, все, давай располагайся. И я рада тебе!» Катерина улыбнулась и ушла, давая ему возможность оглядеться, прийти в себя и привыкнуть к новому. Степан купался в восхищении. Он легко делал то, что у иных людей могло получаться через несколько лет упорных тренировок, а могло и вовсе не получаться. Беспокоило его поганое тревожное чувство касательно Кира, но он решил, что перезвонит потом. А вечером он был очень сильно занят, описывая отцу и маме, как у него круто все выходит. Утром потянул смартфон, поставить на зарядку, а там куча пропущенных вызовов и просьба Кира позвонить, когда он освободится. Степану стало неловко. Да что там неловко, стыдно ему стало. И припомнилось, как чуял он, с Киром что-то нехорошее творится. Схватил смартфон, а по братим вне зоны действия сети. Уже струхнул, позвонил Катьке, а она просто трубку не берет. Ёлки-палки, ну что стряслось-то? Степан даже пожалел, что сегодня суббота. Так бы в школе уже были, и он бы точно все знал. А так пришлось быстро проглотить завтрак и, крикнув, что он Киру, бежать к другу. «Может, он на меня обиделся? Я же вчера не позвонила а он явно ждал. Эх, как нехорошо вышло. А пойду-ка я к Катьке. Может, она что знает?» Он нажал на кнопку дверного звонка, неловко вытер ноги о коврик, поджидая, когда ему откроют дверь. Привычно поднял глаза, ожидая увидеть Катьку, ее маму, бабушку или деда, и уткнулся взглядом в... «Кир? А ты чего тут делаешь?» «Да еще такой...» Аккуратист Кир сейчас выглядел как-то очень по-домашнему. Обрезанные по колено потрепанные джинсы, серая футболка и совершенно безмятежная физиономия. «Я? Живу я тут! Доброе утро!» Байон вовремя зажал себе лапой пасть, только так и уберегся от смеха, неподобающего приличному сказочному коту. Бурый начал очень подозрительно хрюкать и спасся, сбежав в комнату Катерине, которая и вышла выручать Степана. «Доброе утро!» Жизнерадостно улыбалась она окостеневшему от удивления Степке. «Чего ты там застыл? Заходи давай!» «А, а ну да, я только не понял, а как это Кир тут оказался и чего он говорит, что тут живет?» «Правильно говорит, теперь он действительно тут живет, мы же родственники», ответила Степану развеселившаяся Катерина. «Кир, тащи его к себе в комнату, а то он тут так и будет памятником себе стоять». «Ну ты и даешь!» проскрипел наконец, Степан после того, как услышал рассказ побратима и огляделся в его новой комнате. «И что? Вот прямо пригласили?» «Ну да», — хмыкнул Кир, и помрачнел. «Не знаю, как-то мама будет справляться с этими. Но пока поживу тут, раз уж у меня такая классная сестра. Да, а как твое фехтование?» «Да как-то так, нормально». На фоне новостей его результаты казались смешными. В конце-то концов, он гораздо более сложные вещи может делать, да и люди в зале... Как-то почудилось, что это не очень хорошо. Парень, которого он вчера победил последним, был самым лучшим, чемпионом. Но его же не учил ни буры ни Северин. И в Лукоморье он не ходил, и времени там не имел, воз и маленькую тележку. Так что чем хвастаться? А вот Киру вчера было так погано. А где был он? И ведь даже не скажешь, что он ничего не знал. Знал, а еще как. Степан сник. Бро, не парься. Ты разберешься и справишься. Кир словно услышал то, что Степана мучила, и разом откинул все ненужное. «Я постараюсь», — невесело кивнул Степан. Кир изменился. Катерина думала, что он разом как-то расслабился, успокоился. Правда, это не касалось его аккуратности. Это она могла забыть убрать кружку или оставить где-то смартфон или книжку, которую читала, а потом все это суетливо разыскивать. Кир, проходя мимо, моментально замечал такие вещи и молча разносил их по местам. «Это не мальчик, это чистое золото», Катина бабушка обнаружила, что Кир потрясающе легко отыскивает ее очки, спицу, где-то давно запропавшую записную книжку с рецептами. Он когда проходит, за ним образуется идеальное пространство. Катин дед с Киром и так отлично ладил. А выяснив, что паренек всерьез рыбалку любит, начал ладить еще лучше. Когда Алена сообщила мужу о том, что Кир переехал к ним, ее супруг только хмыкнул. «Да понятно было, что тут придурок парня выживает». «Марина это самая сделала великую глупость. Ну да бог с ней. Зато у нас прибыток. Катька с ним как ладит?» «Сначала с трудом, ну чисто в бытовых вопросах. Кир – аккуратист и педант. А наша, ты же знаешь, немного растрепа. И теперь он ходит и все собирает, что Катерина разбрасывает. Я порой раз думала, что она ему треснет. Прямо вот едва сдержалась». Зато теперь привыкла и использует по полной схеме. У Кира феноменальная память, помнит все, что видел. Так что приедешь, надо будет Катюше внушить, что эксплуатировать Кира на поиске всего, что она потеряла, это как-то нечестно. Норуша ей просить неловко, он еще все-таки малыш, так она Кира гоняет. А Степан это как пережил? Был в шоке. Сейчас привык. У них такие замечательные отношения. Я за них очень рада, за всех троих. Да и за нас тоже. Скорей бы домой приехать. Катькин папа всегда по семье скучал, а сейчас тем более. В школе то, что Кирюша живет у Славиной, узнали быстро. Ленка Тишина, живущая неподалеку, постоянно видела, как Кирилл и Степан встречают Катьку у дома. Сейчас встречать начал только Степан. А из подъезда выходили и Катька, и Кирюша. Не поняла, он что за этой капушей заходит? Тишина не поленилась выйти пораньше, спряталась в глубине двора и увидела, как приходит Степан. А Кирюша... А Кирилл все равно вышел вместе со Славиной. Он что, там что ли был? Если бы Ленка Тишина видела себя со стороны, то удивилась бы. Аж глаза от любопытства загорелись. Планомерное подслушивание разговоров дало свои плоды. И в классе заговорили о невероятной новости. Оказывается, Злотов живет у Катьки Славиной. Немыслимо, невероятно. А как же Степан? Наиболее спокойные отмахнулись, а остальные обсуждали это так горячо, что, разумеется, дошло и до виновников ажиотажа. — Началось в колхозе утро, — вздохнул Кир. — Да ну их, — отмахнулся Степан. А Катьке пристали девчонки во главе с разъяренными Ленкой Ильиной и Любкой. — И как это называется? Тебе сказать или сама догадаешься? «Пока вы лишнего не наговорили, сразу скажу. Кир – мой родственник. Мы сами сначала не знали. Потом наши бабули разобрались. К ним домой приехали гости. И он пока поживет у нас». Катерина излагала дело очень обыденно и неинтересно. «В самом-то деле, так бывает». М «Да, прямо так все просто? Или Степан чего-то не знает?» Ленка до сих пор не могла простить, что Ястребов предпочел ей серую и неинтересную Славину. «Вы же живете в одной квартире. Тебе это никак не смущает?» «Живем, и что с того? У тебя какие-то представления странные? Лен, даже животные в зоопарке, запертые в одной клетке, парой далеко не всегда становятся. А мы не животные, знаешь ли. И он действительно мне родственник. Так что, если это наших родителей не волнует, самого Степана не волнует, уж и не знаю, с какого перепуга должно тебя так беспокоить». Катерина была безмятежна, говорила спокойно, даже улыбалась. Девчонки и угомонились. «И правда, было бы чего кипятиться-то». Ксюша и Ленка, правда, явно остались при своем мнении, но пока молчали. И то ладно. Парни пристали было с каким-то глупым вопросом к Степану, но хватило того, что он повертел пальцем у виска. Киру лезть не решился никто. Было ясно, что прибьет сразу. Да и потом даже самым ненаблюдательным и пристрастным было понятно, что кто бы что ни говорил, а эти трое общаются классно. Без грязи и похабных ухмылок, без розовых соплей и сердечек, а просто по-настоящему. В конце декабря пошел серый дождь, и за пару дней слизнул все накопившиеся сугробы. «Ну вот, опять Новый год без снега будет», — вздыхали вокруг. «Зато у нас столько снега было, что даже не сильно обидно, да?» Степан шлепал по лужам и неодобрительно косился на капли, стекающие из Катькиного зонта. Почему-то они постоянно попадали ему за шиворот. «Ну, не знаю, не знаю, я бы от снега не отказалась», — вздохнула Катерина. «Да ты жадина, оказывается», — рассмеялся Кир. «Зачем же дело стало? Позовись у северина он принесет тебе весь Северный полюс». «Какой ты легкомысленный тип!» – отмахнулась Катя, случайно стряхнув воду с зонта в аккуратно-побратимо, точнее, на то место, где он только что был. «Ой, прости!» «И после этого она мне рассказывает, что я легкомысленный!» – рассмеялся Кир. «Кать, почему легкомысленный-то?» кира у нас и так самые несчастные люди. Кто?» «Кто?» – с любопытством спросили уже оба. «Синоптики». «Если они предсказывают правильно, но не то, что людям хотелось бы, их ругают. Если неправильно, опять ругают. Прикинь, что с ними будет от лукоморского ветра». «Почувствуют себя в сказке. Такой, знаешь, чем дальше, тем страшнее», – дурачился Кир. «Вот именно. А мне их жалко. Так что я уж как-нибудь без снега обойдусь». Катерина состроила мину образцово-положительной девочки и ловко убрала косу от коварного Степана. «Не дергай. Знаешь, как неприятно. А то я тебе что-нибудь устрою вместо синоптиков». Они шли по улице, и прохожие, унылые из-за декабрьского дождя, недоуменно оборачивались на эту развеселую компанию. «Кать, а когда мы вернемся?» Степан вдруг обогнал друзей и пошел спиной вперед, вглядываясь в лицо сказочницы. «Скоро! Думаю, что скоро! У Баюна такой загадочный вид!» – рассмеялась она. «А пока у нас Новый год на носу! Пусть даже дождливый!» Конец девятой книги. Продолжение следует...